Глава 7. Жизнь третья. Носорог против ковбоя. Кофе. Я вновь зажмурился от удовольствия и сделал очередной глоток. Оказывается, я люблю кофе. Почему я раньше этого не знал? Как такое можно забыть? Когда Ника принесла две кружки ароматного напитка, и мои чуткие ноздри уловили его запах, Я встрепенулся и мгновенно потянулся к кружке. Сделал глуток и почувствовал, что наконец все тревоги отступили, и все стало хорошо. Всего лишь на одну секунду, но это того стоило. Оказывается, я кофеман. Зато я теперь определенно знаю, как мне быстро поднять школу удовольствия. «Ты так странно улыбаешься», – прокомментировал Зеверт в мои зажмуривания. Какой вкусёт кофе. Ника ещё кружечку, обратился я к официантке, стоявшей поодаль и не мешающей нашему разговору. Кофе на кластерах много. На кластерах всего много, надо лишь знать, где искать. Продолжим ли без. Итак, споран. По мере развития заражённых у них в затылочной доле образуется мешок, в котором, собственно, и вырастают споранные у меньших заражённых процент проявления споронов маленький, у высших, соответственно, большой. Погоди, перебил я Зверта. Что значит по мере развития они растут или что? Ты заражённых не видел, что ли? Удивился командир нашего маленького отряда. Видел. Сначала люди, в смысле цифры, потом они в психов превращаются, а потом зомби. Доноглилосе я вытянул руки вперёд и тихонько просепел: "Мозки". После упомина их последних слов Зверт поморщился. "Не зомби. Не надо их так называть. Заражённые, мутанты, твари, мертвецы, монстры, но не зомби. Опять правила, что-то типа того. Но если говорить по существу, то зомби это живший мертвец постепенно разлагающиеся и не имеющие естественного кровообращения. И как следствие всего этого, постепенно гниющие и разлагающиеся. Если смотреть из этих предпосылок, то заражённые, ну, вообще никак не зомби. Это так, к слову. Вернёмся к нашей теме. Пока всё правильно то, что ты говоришь. После того, как пустыши Это начальная стадия заражённых. Доберутся до белковых масс и поглотят их. Они начинают преображаться. Твари становятся быстрее, сильнее, обрастают биологической бронёй и, что самое скверное, умнеют. Погоди, погоди. А вот я впервые в своей жизни встретил монстров в полтонны весом. Это что, тоже бывшие цифры? Да, метис. Это всё различные этапы развития заражённых. Охренеть! И у всех заражённых есть эти самые мешки? У нулевых уровней нет. А вот уровня с третьего уже можно найти внутри споран. Чем выше развит мутант, тем больше его споровый мешок и тем больше в нём полезного. С поранами всё не ограничивается. Я начал впитывать правила нового для меня мира. Мм, нет. Спараное это лишь малая часть трофеев. Есть ещё горох, звёзды, зёрна, орехи, жемчуг. Да там много чего бывает. Классификацию и что конкретно с ними делать, я тебе выдам. Слушай дальше про споровый мешок. Это их ахиллесова пята. Какой бы сильный монстр ни был, повреждение мешка для них всегда фатально. Структура мешка по мере развития мутантов твердеет, но не сильно. Почти всегда его можно пробить даже обычным ножом. Я задумался над превратностями своей жизни, глубоко задумался, как вообще выживать в таком мире. Ездить на танках и летать на вертолётах и жить в городах, обнесённых минами полями и заграждениями. Тут у меня неожиданно созрел вопрос: а У тебя какой уровень? Высокий, если судить по меркам континента. Я тут давно. И раз ты вспомнил об уровнях, то залезь снова в меню. Открой вкладку с основными характеристиками. Что у тебя там по цифрам? Открыл. Посмотрел. Основных характеристик было всего пять. Физическая сила, ловкость, скорость, выносливость и ментальная сила. Победа над бандитами подарила мне четвёртый уровень ловкости и второй скорости. И почему-то повысился общий уровень. Странная система распределения уровня, как по мне. С этим вопросом я и пристал к Зиверту. Чтобы получить первый уровень характеристики, требуется заработать 10 единиц прогресса, на второй их уже нужно 20, на третий 30 и так далее. Твой общий уровень это сумма уровней всех твоих основных характеристик, разделённая на 5. Сейчас у тебя сумма уровней характеристик равна 6. Отсюда и первый уровень. Теперь смотри, что мы делаем. Вкладывай по десятке из свободных очков в характеристик: силу и ментальную силу, и ещё выносливость. Я кивнул и распределил очки, как сказал Зеврт. Теперь у тебя общий уровень равен 3. Один из шесть, но система округляет до целого, и у тебя так и остался первый уровень. Но не переживай, еще один бой и будешь вторым. А в набирании уровней есть какой-то физический смысл, или это просто цифры? Это не просто цифры, Метис, это нечто гораздо большее. Понимаешь, когда ты только появился в первый раз на континенте, договорить Зеверт не успел. Резко прекратил свою речь, улыбнулся и встал со стула. "Семетис, подготовительный момент закончен, нам пора уходить". Экипировка проявилась. Бросив на стол не маленькую кучку банкнот, Зверт направился к выходу. Оздохнув с сожалением, я поднялся и поковылял слеза командором. Когда подошёл к пикапу, Зверт уже был в кузове и собирал полемёт на вертлюге. Увидев мой удивлённый взгляд, он пояснил: Время разговоров вышло. Забираем груз и убираемся из города. С пулемётом обращаться умеешь? Я неопределённо пожал плечами. Кто его знает, умею или нет. С виду чего-то незнакомого в нём не было, но всё равно надо проверять на практике. Тогда прыгай за руль. Куда ехать, покажу. И держи автомат постоянно при себе. Теперь противник это любое мешающее нам существо, любое Повторил он с нажимом. В кабине имелся навигатор, и куда ехать, я примерно понимал. Сел за баранку, завёл двигатель и дёрнулся от звона разбитого стекла. Зиверт для лучшего общения вынес окошко между задними сиденьями и кузовом пикапа. Груливая на главную улицу и сворачивая направо, командовал он. По чутким руководством командора я ехал по главной улице и понимал, что Перерождение города уже началось. На границе видимости виднелась плотная струя дыма, а на дорогах появились первые лихачи. Огонь ещё не было, но как я знал, это ненадолго. Немного подумал и увеличил скорость. Не нравится мне вся эта ситуация. То сидели, чуть ли не все боритов играют, то соскочили, как кипяток ошпаренный, и теперь вот несёмся сквозь сходящий с ума город. На очередном перекрёстке горел зелёный, но я, прислушавшись к неожиданно раздавшемуся в голове шёпоту, притормозил и не прогадал. Прямо перед нашим носом с шумом проскочил бензовоз и, пролетев метров 20 по дороге, ушёл за нос, после чего с грохотом въехал в здание. Грохнуло знатно, уши аж звенело, но контакт с дорогой я не потерял и даже смог нарастить скорость. Пришло понимание, что скорость это наша жизнь, и что отчёт до крайней точки, после которой, если мы не успеем, наступит смерть, уже давно пошёл. На следующем перекрёстке налево и сразу направо во двор. Донялся до меня крик Зиверта. Я влетел на перекрёсток, с визгом вывернул влево, резко тормознул за носом и въехал в нужный двор. Вон там спереди видишь старая водонапорная башня. Нам к ней Я кинул взглядом двор. Плохой двор. Один выезд для машин. Дома близко друг к другу, а в отдалении стоит башня. Монолитное строение из красного кирпича в три этажа со шляпкой, которая как бы выступает за пределы диаметра первых этажей, образуя четвёртый вход в виде невысокой арки шириной с метр примерно. Окна на этажах маленькие и тоже арочные. Сразу после башни начинался то ли парк, то ли аллея, с густо насаженными деревьями. И чего эту башню не сносят? Явно ведь она перестала выполнять свои функции ещё фиг знает сколько лет назад. Остановился метров в 5 от входа. Реконструкция, что ли? Возле входа в башню были аккуратно сложены штабеля арматур, труб, пиломатериалов и множество других строительных материалов. «Прикрывай!» – постучал по крыше машины Зеверт. Как можно быстрее я выбрался из кабины, всем своим нутром ощущая, что мы бесконечно опаздываем. Не знаю куда, не знаю зачем, но не успеваем. Залезаю в кузов и вставай за пулемет. Я быстро управлюсь, но лучше, чтобы ты прикрывал. Если вдруг кто-то появится, оцени его скорость и похожесть на человека. Если более-менее похож формами и весом, То стреляй из автомата. Если цель крупнее, то используй только пулемёт. Крупных тварей пули из автомата не пробьют. Здесь, в принципе, не должно быть никого из высших, но бережённая система бережёт. Зиверт, у меня чуть её проснулась. Не нравится мне тут совсем, не нравится. М-м, да. Насколько сильно не нравится от 0 до 10? На 7 точно. Заминка выдал я. Тогда нормально. Блин, как же тяжело работать без нормального сенса. И волга мать. Как же всё не вовремя приключилось. В последнем изречении Зиверта было нечто такое, что-то одновременно родное и бесконечно тяжёлое. Что по пулемёту справишься? Я встав в станку, примерился, прижался к прикладу и прислонился к оптическому прицелу. Все в норме. Отрицательных ощущений нет. Что делать, знаю. Так, питание ленточное. В ленте примерно 50 патронов. Запасные заряженные ленты в количестве двух штук лежат рядом. Патрон. Вроде стандартный, как мне память подсказывает. А стандарт тут Б-32. Бронебойно-зажигательная с остальным сердечником. Патрон в патронник дослал. Норма все. Не переживай, прикрою. Выдал я своё видение ситуации. Прямо на капот положил дополнительный магазин к автомату, а его самого взял в руки и стал крутить головой на все 360. Получив ответ, Зивер сорвался с места на бег по направлению к башне. Расстояние от пика под входной арки он преодолел за секунду. Двигался он на удивление быстро. Обычные люди, пусть даже спортсмены-олимпийонники, По лёгкой атлетике так не бегают. Тем более тут всё же не специальная беговая дорожка. Тут двор со всем его мусором и неровностями. Ещё секунды командор скрылся во входной арке. И в эту же секунду волосы на затылке у меня встали дыбом. Мне не надо было пояснять, что означает эта реакция моего организма. Послышалась длинная очередь внутри водонапорной башни и недовольное утробное урчание после чего из входной арки башни спиной вперед вылетел Зиверт. Не знаю, как это у него получилось, но вылетел он оттуда явно не так, если бы по нему очень сильно ударили. Со стороны казалось, что его полет был управляем, но как такое может быть? Низко-низко, пролетев над землей метра четыре, он странным образом перекувыркнулся и припал к земле одним коленом. Его камуфлированный в песочный цвет автомат уже был направлен на входную арку башни и посылал туда длинные очереди. Выбежавших из башни троих мутантов с утолщенными ногами и обносками вместо одежды Зиверт расстрелял за три секунды. Он быстро сменил магазин на автомате и развернулся к одному из пешеходных выходов из двора. «Метис, не спи! Это только приманка, чтобы отвлечь!» Словно очнувшись от спячки, я повернул голову в сторону, куда смотрел командор, и вздрогнул. От увиденного. На расстоянии приблизительно в 100 метров на нас неслось четверо чудовищ. Я таких уже встречал, но те, когда я на них смотрел, были мертвы, а эти выглядели живее всех живых. Серые, примерно 300-килограммовые туши с массивными когтями, с медвежьими убами. Длинными руками, и укрытыми биологической бронёй головами, грудьями и частями ног, бежали к нам странной подпрыгивающей походкой, при этом громко постукивая. Длинный автомат на очередь зверта заставил споткнуться одного мутанта, а тут уже я подключился к общему веселью. Выбирать между автоматом и пулемётом мне пришлось. Не было такой необходимости. Был бы у меня гранатомёт, я бы в первую очередь Выстрелил из него, а уж только потом взялся за пулемет. Я быстро прицелился, выдал короткую очередь, и, к моему глубочайшему удивлению, практически вся она попала в голову ближайшему мертвяку. Пулемет хоть и стоял на вертлюге, забиравший или иную долю отдачи, но той, что осталось, хватило, чтобы спина раскалилась от боли. «Не сейчас, пожалуйста», – тихонько взвыл я, наводясь на следующую цель. Дай мне полминуты, а потом хоть отвались совсем. Новая автоматная очередь, и ещё один заражённый падает, чтобы не встать. Через боль и выступающие слёзы я выдал очередную очередь по последнему противнику. Поразинг цель в грудь. От попадания крупнокалиберных пуль в коски биологической брони разлетелись в разные стороны. Монстр как на бетонную стенку налетел, споткнулся и упал, мелко потрагивая. Есть. Даже если остались недобитки, мы это быстро исправим. Только радовался я рано. Зверь кругом оказался прав. Заражённое внутри башни более всего лишь приманкой, но и эти четверо отварий, прошедших дальше по мутации, не были загонщиками. Всего лишь ещё одной приманкой или отвлекающим фактором. Из-за полукруга башни вылетела массивная тень и просто воткнулась в зверя. Тот в последнем мгновении что-то почуял и даже успел развернуться. Быстрое мельтешение чудовищных лап, от которых команда Руспева ловорачиваться. Скорость движения у обоих была просто сумасшедшая, но как ни крути, ни человек утягаться в рукопашном бою с маленьким носорогом. Прицел пулемёта давно был наведён на сражающихся, но стрелять я не мог. Боялся зацепить зверя. Следующая секунда движения бронированной машины смерти внезапно стали вялыми и медленно тягучими. Но перед этим тот успел два раза скользь достать самого быстрого человека из всех виденных мной. Изломанное тело зверта отнесло удара на 3 м, а я больше не медля ни секунды разрядил остаток ленты по заметно замеглевшейся твари пули со стальным сердечником, рикошетиля от армированной брони твари, на большая часть из них нашла дорогу внутрь мутанта. При попадании первой пули тварь дёрнулась, но так и осталась стоять, хоть и мелко дрожала всем телом. Когда последующие пули стали рвать тело мутанта, он и тогда не сделал попытку вернуться. Я попал точно в шею, после чего ствол повело немного вверх, и весь остаток ленты разворотил твари челюсть в скулу и левую глазницу. Сдохнет тварь. Себя как паровоз выдохнул я и снова охнул. В горечке был организм накачал в кровь заметное количество адреналина, и боль в спине не чувствовалась совсем. А вот сейчас придавило с такой силой, что меня скрутило так, отчего я просто не мог выдохнуть воздух из лёгких. Надо посмотреть, что там звер там. А надо ли После такого обычно не выживают. Да, после встречи с такой тварью хоронят в закрытом гробу, как я думаю, чтобы не шокировать родственников усопшего. Кое-как заставил себя двигаться. Я сполз с кузова и, пригибаюсь, побрел к командору. Тот, на удивление, оказался жив. Правда, не нам долго, потому как с такими ранами долго не живут. Это однозначно. Левой ноги не было выше колена также, как и левой руки. Тут, конечно, повезло больше, на руке был локоть, но не более. Спората наискозьдёрёб р грудина и открытая рана лица, разрезавшая правую скулу и часть надбровной дуги. Ну и правого глаза до кучи тоже не было. Зверь вздёрг и пел, булькал кровью и собирался на перерождение, но перед этим хотел мне что-то сказать. Это было видно по требовательному прищуриванию уцелевшего глаза и открытому рту, из которого помимо бульканья вылетали и обрывки слов. Только слушать командура у меня времени не нашлось. Как только до моего мозга дошла информация, что пациент ещё жив, в автоматическом режиме заработала программа оказания скорой медицинской помощи. Поспешный бросок к машине, которому позавидовали бы лишь улитки. Вытащить аптечку первой помощи и ещё один беглый осмотр раненого. Наибольшее опасение вызывала нога. Именно из-за неё кровопотеря была максимальной. Но и про руку забывать не стоило, а вот про торчащие рёбра я предпочитал не думать. Чем помочь в этом случае, я даже не представлял. Тут хирург нужен, да, не один а с реанимационной бригадой, кучей помощников и специально оборудованным помещением. Затянул жгуты на ноге и руке. И в этот момент из кармана разгрузки зиверта сам собой вылетел пенал, взятый нами с убитых бандитов. Вылетел, раскрылся, и из него вылетел шприц, который со всего размаху воткнулся в здоровую ногу калеки. Поршень сам собой пошел вниз, вгоняя кислотно-зеленоватую жидкость, В тело Зеверта. Тот охнул, поднял здоровую руку и вытер кровь с губ. «Теперь слушай меня внимательно». Голос командора был сухим и ровным, будто это не он лежал сейчас на земле в виде полутрупа. Одновременно с этим он непонятным мне образом достал откуда-то странного вида эллипсоид белого цвета, напоминающий куриное яйцо, только маленькое. Быстро запихнул его себе в рот и проглотил. Теперь бери бинты и туго обмотай мне грудную клетку. Я машинально взял в руки бинт и остановился в растерянности. Зеверт, у тебя часть ребер наружу торчит. Как я их забинтую? Как ты вообще можешь разговаривать в таком состоянии? Митис, просто делай. И слушай, а еще важнее запоминай. Сейчас не до расспросов. Что до ребер, то просто придай им изначальную форму. После этого обматывай. Да он вредит. Зиверт находится в посттравматическом шоке. Его мозг умирает. Вот и извергаются из него нелогичные идеи по своему спасению. «Делай!» Последовала новая команда от умирающего, который так и не дождался от меня каких-либо действий. Я махнул рукой на все свои мысли и приступил к операции. Кое-как подогнул ребра так, чтобы хоть издали было похоже на изначальную проектировку. Операция шла туго со спонтанными кровопотерями в виде бьющих вверх струек крови и тяжелым хрустом ребер, когда я по несторожности надавливал слишком сильно. И все-таки справился. Я не хирург, это сразу видно, но то, что просили, сделал, после чего обмотал всю грудину бинтами. Странно, но, по моему мнению, крови должно было быть гораздо больше, а тут она едва сочилась из ран. Я обмотал голову, прикрыв пустую глазницу, и вытер со лба выступающий пот. Оценив мою работу, Зеверт одобряющий кивнул, после чего извернулся и встал на одну ногу. Я смотрел и не мог поверить своим глазам. Как? Как этот пациент хирургического стола реанимации смог самостоятельно встать и начать отдавать ценные указания? «У нас есть минут двадцать, после чего я свалюсь без памятства. Поэтому подставляй плечо и идем в центр башни». Знаю, что у тебя спина больная, но надо потерпеть. Необходимо успеть сделать самое главное. Уже ничему не удивляясь, я подставил плечо, и мы заковыляли к башне. Проход внутрь был нестандартным: толстая металлическая арочная дверь, запирающаяся изнутри на массивный засов. А вот внутри бывшее водонапорное строение было переделано. Вернее, оно было подготовлено к переделке. Ничего вокруг не напоминало о том, что здесь когда-то занимались водоснабжением. Всё, что было из оборудования, вынесли, оставив только голые стены. Замен занесли кучу другого оборудования, облечающего строительство, и ещё тонну, если не больше, разнообразного строительного материала. Положил меня в центр башни. Новая команда дерта. Я сделал, как он сказал. Тот улёкся, прикрыл глаза и на секунду напрягся. «Все», — сообщил он мне, открыв глаза. «В радиусе десяти метров от этого места, где я лежу, образовалась зона, в которой не пройдет ни один мертвяк. Если это не элита, конечно. Да и не всякая элита полезет, они ведь умные». «Точно?» — позволил я себе один вопрос. «Абсолютно. Аура неназванного меня еще никогда не подводила. Теперь следующее». Поднимись на самый верхний этаж, там что-то типа чердака. Он показал на металлическую винтовую лестницу, ведущую наверх. А вот в этом направлении, у стенки, он снова показал, где именно найдёшь три кейса. Бери их и спускайся вниз. И давай бегом, время уходит. Нет, стой. Сначала принеси всю нашу еду из пикапа. Я кinputValue направился к машине, сгреб сумки с едой. И бросив их возле Зиверта, направился к лестнице. А вопросов в голове было не то, что много, но хватало. Но пересилив себя, спрашивать сейчас ничего не стал, помня наставление командора. Вот когда его наставление и команда закончится, тогда и насяду со своими вопросами, если успею это сделать до того, как он вырубится. Кейсы нашлись на удивление быстро, в куче картонных коробок, заваленных каким-то тряпьём. Кесов металлического цвета было три: один чёрный, но не широкий, и два маленьких, практически квадратных, со стороной сантиметров 30. Я спустился с ними вниз и снова удивился, хоть и обещал себе этого больше не делать. Зиверт, прислонившись спиной к деревянному ящику, поглощал пищу в огромных количествах. Нет, не так. Он её просто жрал, практически не пережёвывая, заталкивал в пасть, как змея и пропихивал дальше в пищевод. Увидев меня, он остановился, глотнул живчика и показал, чтобы я поставил все кейсы перед ним. В эти одежда и наручи. Их просто наденешь и не вздумай снимать. Потом сам разберёшься. Здесь. Он показал на подготовленный кейс. Оружие. Открой. Оттягнув застёжки, я посмотрел на содержимое. В кейсе лежал меч в чёрных ножнах, общей длиной сантиметров 90. После кивка Зиверта я взял его в руки и, ухватившись за коричневую рукоять, вытащил меч из ножен. Само лезвие 70 см, шириной в три пальца, точенной в половину. Льдисто-серая, немного зазубренная в начале лезвия, притягивала взгляд и заставляла сознание работать быстрее. Однозначно опасная коварёлка. Главное, что ты должен знать. Да у меня 3 секунды на осмотр меча, начал Зиверт. Он очень острый. Через замечана рубит всех тварей в капусту без особых проблем, практически долдрищика не тупится и не ломается. Но не это главное. Вот здесь. Он указал на большое углубление между рукоятью и лезвием. Есть кнопка. При её нажатии активируется особый режим ровно на 1 минуту. Меч приобретает свойство резать вообще всё. Хоть и лету, хоть митровую сталь. Для него всё едино легко будет. Перезарядка 1 час. Запомни. Ещё, когда у тебя в руках ты становишься намного сильнее. Это тоже магия. Теперь самое главное. Метис, прошу тебя, не помри до тех пор, пока не получишь пятый уровень. Сделай это, и я заплачу тебе огромную сумму. С пороми, с ног до головы укрою. Тебе этого надолго хватит. Только не умри на меня внимание не обращай. Если надо будет убегать от заражённых, обо мне даже не думай, просто уноси ноги. Как получишь пятый уровень, всё. Твоя миссия выполнена и можешь спокойно улетать на респ. После того, как возродишься, сразу напиши мне в чат. Дальше я тебе объясню, что и как делать. Просто напиши мне, и всё будет хорошо. Ты бредишь. Начал было я на меня опять перебили. «Вот, возьми». В его руках опять чудесным образом образовалась папка, но уже другого цвета. «Почитаешь, пока будешь тут отсиживаться». «Почитаю». Я кивнул. «На бросать тебя не собираюсь. Вместе выкарабкаемся. Одна моя слитая жизнь не стоит этого. Самая главная задача – это твой пятый уровень». «Так, что еще?» «Вот». Он достал еще один эллипсоид только чёрного цвета. Это регенератор. С ним спина у тебя перестанет болеть уже через сутки или даже меньше. Но у него есть и побочное действие. Ты будешь постоянно хотеть есть, а еды у нас мало. Еды у нас было много. Брали запасом на сутки на трое, и это из расчёта на двоих не маленьких мужчин. Но количество еды вдруг внезапно сократилось на 1/5 часть. Именно столько успел сожрать Зиберт, пока ехал по делам. Ни в коем случае не выходи из безопасного круга. Можешь подманивать к себе зараженных и убивать их мечом. Так быстрее прокачаешься, но если будет угрожать реальная опасность, то применяй огнестрелы, не задумываясь. Притащи сюда все, что можно, и устрой баррикаду перед входом. А когда твари прорвутся, просто поливай всех огнем из пулемета». «Как прорвутся? Ты же сказал, что тут безопасно на 10 метров. Дар прокачан». Ну и у него есть время перезарядки. Зона безопасности простоит 18 часов, и только через 24 часа я смогу вновь применить этот дар. Поставь сразу будильник на часах, чтобы не забыть. Теперь по мне. Оттащишь меня повыше, если сможешь. Не сможешь, просто оставь тут. Поимей меня живьём часом раз в час. И хоть я буду без сознания, но глотательный рефлекс никуда не денется. Ещё. Я могу очнуться Не самбя, а программа выживания, так что оставляй возле меня побольше еды, но не в минус себе. Если ты решишь принять регенератор, то еды нам на двоих точно не хватит. Этот выбор я оставлю за тобой. Заверчил смочил в горло жипчиком и продолжил. Если вдруг станет совсем плохо, а уровень ты набрать не успеваешь, то вкалывай себе лайтспейк и беги. Найди дыру поглубже и забейся в неё. Потом, когда очнёшься от дурмана, оцени свои силы и воли подальше от города. Это тот наркотик, который ты себе вколол. Спекне не только наркотик. По мергам континента это ещё и сильнодействующий тоник, подстёгивает регенерацию и дарует возможность выйти за грань реальности. Без ноги бежит, умирающие какое-то время не умрёт. И всё в таком духе. Завердержался и вполне бодро болтал языком. Но было видно, что действие Лайтспека проходит. Паузы между словами становились длиннее, а сама речь путанее. «Собери все трофеи из споровых мешков зараженных. Что с ними делать? Узнаешь из папки. Съешь все, что можно. И еще запомни. Зараженные очень хорошо слышат. И нюх у них, как у собаки. Чем выше по уровню зараженный, тем он круче во всем». «Вроде бы все. А, нет. Еще пока не забыл. Через 18 часов, коли мне еще спека, это должно заставить меня очнуться, и я вновь активирую дар. Так еще время выгадаем. А это не опасно? Наркота все-таки. Я выдержу». Он криво усмехнулся. «И не такое выдержива». Договорить с него не получилось. Голова Зиверта безвольно упала на плечо. Ну дела. С чего начнём мы об построение оборонное? Да пожалуй, вот с этого. Я покатал на ладошке чёрный кругляш и закинул его в рот, после чего проглотил. Вывел на обзор шкалу спорового баланса и отпил из полтарашки, где был растворён обычный споран. Ничего добро переводить и суперживчик использовать. Желудок против такой пилюли протестовать не стал, а я ощутил, как по всему телу расползается волна приятной энергии. Спина даже меньше болеть стала, да и сил вроде как немного прибавилось. Одна беда. Желудок практически мгновенно требовательно заурчал. Так, теперь по напарнику. Уложив его на пол поудобнее, набросал на него фуфайку и под голову подложил, чтобы удобнее было. Крохня откуда ни идёт. Это очень странно, но спишем на магию этого мира. Дыхание ровное, а вот температура явно повышена. Стоит беспокоиться? Возможно, но слежу за динамику нечем, пока нечем. Более подробно займусь им позже. Пациент стабилен и на тот свет пока не собирается. А сейчас надо выйти наружу и доделать все дела там. Я схватил в руки палку копчёной колбасы. И вышел во двор с мечом на перевес. Древнерусский витязь, блин. Смолотил палку колбасы и даже не заметил как. Обратил внимание только когда зубы попытались засунуть в рот пустой кулак. Я голодный такой или что это такое вообще происходит? Так, сначала разберёмся с громелой. Я подошёл к странной туше и ещё раз поразился её размером и боевым характеристикам. Сильна зверюга и как только Зеверт с ней практически на равных бился. Пусть секунды всего, но все же. Я достал нож, присел к затылку и стал разглядывать вблизи споровый мешок. Небольшое утолщение, похожее на гриб, что растет на деревьях, сверху было прикрыто начинающим расти костяным гребнем. Защита, если да, то почему не на весь мешок, только четверть всего и покрывает. Ладно, не моя печаль. Дотронулся ножом до толстой и грубой оболочки в районе одной из долей, что, как у апельсина, делили на части весь мешок. Нажал сильнее между долек, и нож легко проник внутрь, после чего я расширил отверстие и просунул туда пальцы. Думал, что будут неприятные ощущения в виде брезгливости, но... Нет, просто сбор трофеев, не более. Поел узел пальцами туда-сюда, собирая всю добычу в полиэтиленовый пакет. Дальше направился к лежащей в отдалении четверки и проделал аналогичную процедуру. Эти товарищи вполовину не дотягивали до размера угловаря, но встретиться с ними один на один, без автоматического оружия, я бы все равно не хотел. И напоследок приступил к мародерке из обнаженных по пояс тел возле самой башни. Эти более всего напоминали людей, если присматриваться в сумерках из большого перепоя. Таких перекошенных рос обычных людей не бывает, да и мускулисты, ребята, не в меру, а в неправильную меру. Такое ощущение, что рост и развитие мышечной ткани шли не по канонам обычных человеческих организмов. Где-то кусок мяса нарос, изменив фигуру до неузнаваемости, а где-то нет. Полный пакет разнообразных трофеев я забросил на пассажирское сиденье, а сам пикап подогнал поближе к входу в башню. Радиус башни метров 5. Значит, безопасная зона это ещё приблизительно метров 5 от её стен. Нет, так нельзя. Все эти приблизительные и примерно в делах, касающихся самосохранения, совершенно неприемлемы. Решительным шагом я направился внутрь башни, где-то там я видел инструмент, который мне сейчас очень сильно пригодится. Так и есть. В куче из возможных шуруповёртов, болгарок и пил лежали три рулетки. Я измерил точное расстояние от лежавшего зиверта до выхода 5 м и 10 см плюс сама стена 70 см. Это для чего надо было такую толщину стен делать? От бомбёжки хотели уберечься. Я вышел наружу и на земле прогнал ножом черту на расстоянии в 3,5 м от входной двери. Можно было и дальше, но Пусть запас будет. Так надёжней. Немного углубил черту, так, чтобы точно не затопталось. После этого перетащил всё оружие внутрь башни и пересчитал. Три автомата, пять пистолетов и один пулемёт. К автоматам около тысячи патронов, к пулемёту около полутысячи. Пистолетный не считал, много их было. Восемнадцать гранат, все наступательные. Набил все магазины, навесил на себя разгрузку экипировался. Взял автомат Зиверта и его же пистолет, а все остальное оружие сложил на специально перемещенный от стены столик на колесиках. Приличный арсенал, воевать можно долго. Только вот с пулеметом что-то придумать надо, я его в отдачу без сошек или еще какого приспособления не выдержу. Желудок снова требовательно заурчал. Вот ведь ненасытное создание. При таких расходах пищи мы тут долго не протянем и воле не воле придётся осуществить мой план, который окончательно созрел, когда Зиверт пояснял мне порядок действий жизни в автономном плавании. Вот, кстати, что ему так дался мой пятый уровень. Да ещё и набрать его надо, не умирая. Странно всё это, странно и непонятно. Мысль об уровнях привела к мыслям о характеристиках. А та в свою очередь о том, что после боя была очередная надпись, которую я просто убрал. Не до разглядывания было тогда. Вызвал меню и потратив минут 5 на поиск, нашёл логи сообщений. Так. Ну и что тут у нас? Внимание. Личная победа. Уничтожен опасный заражённый. Уровень 31. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Личная победа. Уничтожен опасный зараженный. Уровень тридцать три. Вероятность получения оценных трофеев сто процентов. Отрядная победа. Уничтожен зараженный. Уровень тринадцать. Вероятность получения оценных трофеев сто процентов. Отрядная победа. Уничтожен зараженный. Уровень пятнадцать. Вероятность получения оценных трофеев сто процентов. Отрядная победа. Уничтожен зараженный. Уровень четырнадцать. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Отрядная победа. Уничтожен опасный зараженный. Уровень 29. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Отрядная победа. Уничтожен опасный зараженный. Уровень 30. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Отрядная победа. Уничтожен опаснейший зараженный. Уровень 59. Вероятность получения ценных трофеев 100%. 100%. Получено 124 очка к прогрессу ловкости. Получено 18 очков к прогрессу физической силы. Получено 161 очко к прогрессу скорости. Получено 12 очков к прогрессу выносливости. Получено 174 очка к прогрессу меткости. Получено 102 очка к прогрессу реакции. Получено 32 очка к прогрессу наблюдательности. Получено 14 очков к прогрессу скрытости. Это был прекрасный бой. В качестве бонуса получено 50 распределяемых очков основных характеристик. Поздравляем. Делайте великие свершения, это вознаграждается. Получено 211 единиц гуманности. Вот эта цифра превалила. И как мне с ними разбираться? Хороший был бой или не очень? По значению цифра вроде как хороший, и сама система назвала его отличным. А вон Даже на бонус расщедрилась. Вот, кстати, бонусные очки распределять или нет? Зиберт велел без него ничего не трогать, чтобы не напортачить, но с другой стороны, он приказал как можно быстрее набрать пятый уровень. А как это сделать, если не распределять свободные очки характеристик? Значит, решено. Распределяем. Только вот куда? Если следовать предыдущей логике, то вкладывать надо туда, где это принесёт изменения в уровне. Я почесал голову, потом покопался в запасах пищи, достал хлеб и новую палку колбасы. Так с подручнем будет думать. Так, какая характеристика самая маленькая? Ментальная сила. Вложить всё туда? Немного подумав и посчитав, я вложил 2 единицы в физическую силу, доведя её до двадцатки и получив второй её уровень. 8 единиц выносливость, что тоже принесло второй уровень. Двадцатку ментальную силу и оставшиеся единицы потратил снова на физическую силу. Кто не хочет стать сильнее? Получен уровень. Поздравляем. Ваш уровень 3. Уровень дали. Хотя это и понятно. Разбираться в кухне распределения очков и повышениях уровня у меня вроде как начало получаться. Следующий уровень должен был прилететь через Ещё три повышения какой-либо основной характеристики. Что делать дальше? Поднимаем обреноспособность или сделаем вылазку? Да-да, именно вылазку, за безопасный периметр. Надо сбегать в ближайший супермаркет и хорошенько оттариться. Еды нам не хватит, а голодать желания нет никакого. Да и к тому же у меня раненый на обеспечении. Зивер будто смог прочитать мои мысли и напомнил о себе протяжным стоном. Живчика хочет. Я поднял с его губами бутылку и приподняв голову немного напоил. Пьёт. Это хорошо. Два маленьких глотка всего сделал и снова впал в состояние овоща. Уложил на парника, и тот снова застонал. Что не так? Внимательно осмотрел тело и не нашёл дополнительных повреждений, как и открывшихся ран. Так, что не так-то? Повязка на груди хоть и пропиталась кровью, но это старая, новая не течёт. Жгуты наложены туго, и из-под них кровотечения тоже нет. Вот я баран, жгуты даже у обычных людей их накладывают всего на час, не более, а тут ведь полумагический организм с бешеной регенерацией, который жгуты сейчас только мешают. Я потихоньку развязал жгут на руке и внимательно осмотрел повреждённую конечность. Так и есть. Место отреза уже зарубцевалось и видна новая ткань, которая пытается расти дальше, но жгут ей явно не давал. Освободил от жгута и ногу, после чего Зиверт громко вздохнул, как мне показалось, с облегчением. Я посмотрел на новые противоударные часы, купленные в туристическом магазине. В три часа дня. Когда спадет защитное поле, будет девять утра и светло. Нормально. Значит, делаем так. Сначала перекус, а потом вылоска. Решено.